бросить всё это и начать новое поприще это легко сказать золото ты забываешь что в петербурге жизнь наладится ещё не скоро пока мы можем жить в англии а когда жизнь там наладится ты можешь перевестись в петербург там говорят тоже будет украинский посол а тебя там слава богу все знают у нас там чудная квартира И я уверена, что это можно будет совместить с адвокатурой, убеждённо говорила Тамара Матвеевна. А пока мы из Лондона сейчас же всё сделаем, чтобы выписать Мусеньку. Ему тогда ты тоже сможешь выхлопотать какое-нибудь место в Лондоне. Я уверена, что к зятю посланника будет совсем другое отношение. Семён Сидорович с лёгким нетерпением махнул рукой. Его немного раздражали и бестолковые мысли жены, и то, что она его политическую карьеру явно ставила в зависимость от дел муси. Пока нас державы Антанты не признали, об этом говорить бесполезно. Но де-факто они воздолжны признать. Я не виноват в золоте. Они нас пока не признали и де-факто. Куда запропастилась пижама? Вот, под второй подушкой. В таком случае ты должен стать послом в Стокгольме. Ведь Швеция, наверное, вас признает, если этого потребует Германия. А оттуда нам ещё ближе будет к Мусинке. И я уже думала, что всё это разговоры, сказал, потягиваясь Семён Сидорович. Получить должность посланника можно было бы разве только в Берлине или в Вене, но назначение туда я и сам не желал бы из-за того, что было, произнёс он сครоговоркой. Семён Сидорович имел в виду своё прежнее отношение к войне и другую верность союзникам. У меня с немцами, он чуть было не сказал с Германией, корректное отношение и только Разумеется, они ценят во мне культурно-политическую силу, но это всё. И больше я ничего не желаю. Так не в Болгарию же мне идти посланником. Этого я никогда и не предлагала, сказала возмущённо Тамара Матвеевна. Должность посланника в Болгарии явно не соответствовала значению Семёна Исидоровича. И до Муси из Болгарии было очень далеко. Конечно, в Болгарию ты не должен ехать. Дании никогда и не решатся предложить тебе такой второстепенный пост. Ну а если так, то я не вижу почему мне не принять первостепенный пост, который более отвечал бы моему опыту, моим знаниям, всему моему прошлому. Ты берёшь портфель министра юстиции. поспешно спросила Тамара Матвеевна, и несмотря на её желание уехать за границу, гордость за мужа так и залила её душ. Ах, Боже мой, ты отлично знаешь, что пост министра юстиции занят. По секрету скажу тебе, со мной на днях говорили о должности вице-председателя Сената. Как вице-председателя Сената? Но ведь Сенат остался в Петрограде. спросила не подумав Тамара Матвеевна. Я говорю, разумеется, о будущем украинском сенате, раздражённо пояснил Семён Сидорович. Но это совершенно между нами золото. Об этом проекте ещё никто не знает, я только тебе сказал. Ты можешь быть спокоен, ответила Тамара Матвеевна. И действительно, разве лишь пытка могла бы вырвать у неё тайну, которую муж доверил только ей одной. Семён Сидрич знал это, и у него почти не было тайн от жены. Он лишь не забывал добавлять в важных случаях: "Я тебе одной говорю". Это пока, впрочем, только предварительный разговор. Ты ещё не ложишься? Сейчас. Вице-президент председатель Сената, повторила Тамара Матвеевна, наслаждаясь звучностью будущего титула мужа. но всё-таки это теперь зависит от тебя? Да. Кратко ответил Семёнысич, и вот да прозвучало как: "О, да". "Когда выяснится?" так же кратко спросила Тамара Матвеевна.